Клим Пантелеевич оказался прав. Новый день начался со стука в дверь номера. Присяжный поверенный накинул халат и вышел в коридор. Перед ним стоял мировой судья Семивзоров и полицейский пристав Доброго. «Что случилось, господа?» «Прошу вас одеться и проехать с нами в участок. Вы будете допрошены пока в качестве свидетеля, а там посмотрим». Сухо выговорил Семивзоров в связи с чем там и узнаете откровенно говоря архип андреевич позволю с вами не согласиться вторгся в разговор пристав допросить клима пантелевича можно было бы и в фае к тому же он обещал добровольно выдать всю переписку с профессором так что позвольте я сам объясню причину нашего появления пристав посмотрел на ардашева и сказал Дело в том, что неподалеку от гостиницы, в переулке, обнаружен труп митродотеля, убит двумя ударами ножа, приблизительно 3-4 часа тому назад. До этого его пытали. В кармане брюк мы нашли записку. В ней всего лишь одно слово. «Ардашев». Именно он заселял вас по приезде. Как вы это можете объяснить? «Только одним». Преступник, расправившийся с профессором, вероятно, предполагал, исходя из нашей способа переписки что я могу приехать в Туапсе. Европа — лучшая гостиница в городе. Думаю, он попросил служащего, теперь уже убитого, предупредить о моем приезде, что тот и сделал. Не исключаю и то, что теперь уже покойный метродотель или его убийца могли справляться у своих коллег из других отелей, относительно меня еще до моего приезда при желании вы это легко можете проверить мы это уже сделали никто о вас не слыхал сообщил доброго вы раньше знали этого метродотеля спросил судья нет никогда господа а вы не пробовали снять отпечатки пальцев с этой записки поинтересовался ардашев «Вы о нас уж очень плохо думаете», — вздохнул Семевзоров. «Наш специалист это уже сделал. Они принадлежат покойному». «Ладно, я внесу в протокол все, что вы сказали, и вам останется только его подписать. Не забудьте передать нам всю переписку. Мы будем внизу». «Хорошо». Ардашев не заставил себя долго ждать. Не прошло и десяти минут, как он спустился в фойе. Подписав протокол и передав корреспонденцию мировому судье, Клим Пантелеевич осведомился у Доброго. «Вы ничего не узнали относительно вычислений, сделанных на календаре и на календарном листке, спрятанном в логарифмическую линейку?» Пристав кивнул. На листках календаря считали плотность бетонных кубов определенного размера в совокупности со стойкостью к коррозии стали, погруженной в воду с определенным содержанием морской соли. Там много разных расчетов. Суть их сводится к определению количества дней, по истечении которых произойдет разрушение стали и бетона. А касаемо того листочка за 23 апреля, обнаруженного в логарифмической линейке, это, видимо, и есть пресловутая формула счастливых чисел. «По нашим соображениям», — добавил судья, — «именно ее и искали, только она не полная. Там есть непонятная постоянная величина». Константа. Вероятно, некий коэффициент счастья. Но, как нам объяснил учитель местной гимназии, константа имеет цифровое значение, а не буквенное. Профессор же зашифровал ее латинской буквой Z, Только одному ему и ведомо, какая это цифра. «Позвольте, господа, но ведь могли искать и корешок лотерейного билета, уже заполненного профессором?» – вопросил Ордашев. «Не зря же вытряхивалась каждая книга в библиотеке?» «Не исключено», — согласился доброго «Много непонятного. Я допускаю, что исчезновение профессора и убийство Метродотеля не связаны между собой. Бумажник покойного уже пустой валялся неподалеку. Возможно, банальное ограбление. Но мы проверяем и эту гипотезу» знаете я пытался выяснить на почтамте кто отправлял телеграммы в ставрополь но тщетно вразумительного ответа так и не получил неожиданно в фойе появился почтальон он подошел к стойке метродотеля спросил что то и направился прямиком в сторону присяжного поверенного прошу прощения господа у меня телеграмма для господина ардашева Он протянул конверт, выудил из кармана форменной куртки бланк, карандаш и сказал «Соблаговолите расписаться, сударь». Ардашев поставил закорючку и передал бланк. Затем вскрыл конверт, пробежал глазами и протянул приставу. Тот прочел. «Буду через неделю. Уезжайте. Вы в опасности. П. Поссе». Отправлена из Новороссийска час назад. Он что, в Новороссийске, что ли? Недоуменно поднял брови судья. Сомневаюсь, что телеграмма отправлена лично поссе, предположил пристав. Кому-то очень хочется, чтобы вы уехали, Клим Пантелеевич. Видимо, вас пытаются напугать. Но ведь это глупо. Уголовное дело возбуждено по факту убийства служащего гостиницы «Европа» Панкратова Сидора Сидоровича. И исчезновение профессора Посса мы расследуем теперь именно в совокупности с этим убийством. И связующим звеном является записка с вашей фамилией. И вся корреспонденция, присланная вам, — это составная часть всего расследования. «На мой взгляд, преступник, устранив профессора, заранее продумал свои действия на все случаи. Только вот убийство Митродотеля выбивается из общей линии», – задумчиво проговорил Ардашев, достал коробочку ландрина, покрутил в руках и вновь убрал в карман. «Милостивый государь, вы настойчиво пытаетесь убедить меня и Прова Ниловича, что профессор умер умершвлен». «Когда потрудитесь назвать мотив убийства? Ради чего злодей решил устранить Посса? И что он искал в его книгах?» Судья вперил Вардашева немигающий взгляд. «На этот вопрос пока у меня нет точного ответа», признался адвокат. «У меня есть предположение, что преступник хотел, чтобы профессор помог ему составить формулу для выигрыша в лотерею». Профессор отказывался. Он его заперт в собственном доме и держал какое-то время, а потом, получив формулу, расправился, — высказался пристав. «А зачем тогда надо было делать вид, что профессор находится дома?» — судья скривил рот. «Узнал формулу, убил, получил выигрыш». «А что, если Поссе умышленно написал неверную формулу, и счастливые номера пролетят мимо, и злодей это заподозрил?» «Тогда выход один — держать профессора заложником до получения выигрыша», — предположил полицейский. «Господа, позволю напомнить вам, что Поликарп Осипович, как следует из его письма ко мне, — «Самолично заполнил билет еще в столице, и именно сегодня в газетах будут названы счастливые номера. Розыгрыш уже состоялся позавчера, но столичную печать в Туапсе, как вы знаете, привозят на два дня позже». «Если есть счастливчик, угадавший 6 из сорока цифр, и это не профессор, то, выходит, его надобно проверять либо на причастность к убийству Поссе, либо на насильственное удержание последнего в неволе. Так?» – спросил судья. «Не совсем», – поглаживая бакенбарды, возразил Доброго. «Для этого подозрения мы должны иметь веские основания, но связаться с нашими коллегами в столице мы обязаны». «Проф, Нилович, мы совсем забыли о полученной телеграмме», – Встрепенулся судья. Если считать, что ее отправил преступник, то, выходит, его в данный момент в Туапсе нет. А если он решит вернуться назад, то будет среди вновь прибывших. Согласны? Прибывших, как и уехавших, мы не сможем отследить. Список пассажиров на пароходах от Новороссийска до Туапсе не составляется. «Если допустить, что исчезновение профессора, убийство Метродотеля и сегодняшняя телеграмма связаны, то в таком случае мы имеем дело не с одним человеком, а по крайней мере с двумя», — вымолвил Ардашев. «Простите», — не понял судья. «Как следует из ваших слов, убийство Метродотеля произошло сегодня ночью. Телеграмма отправлена час назад из Новороссийска». Таким образом, преступник должен был после убийства служащего гостиницы успеть добраться в Новороссийск и отбить мне телеграмму. Ночной пароход, насколько мне известно, не ходит. Остается только Сухумское шоссе и только автомобиль. Преодолеть ночью все 180 верст по каменистой дороге с крутыми и опасными поворотами за три часа невозможно. Слишком большой риск улететь в пропасть. «Не пойму, к чему вы клоните, господин присяжный поверенный!» Семивзоров достал платок и вытер пот со лба. «А вспомните молочника, менявшего бутылки у дома профессора. Не говорит ли его существование о том, что в городе остался подручный преступника, который и убрал метродотеля по указанию главного злодея?» «Нет, Клим Пантелеевич, это маловероятно», – покачал головой пристав. «В Туапсе нет телефона, ночью почта закрыта. Как мог убийца получить указание на устранение Панкратова из Новороссийска?» «Разве что почтовыми голубями?» – усмехнулся судья. «Это уж совсем немыслимо». «Мне кажется, господа», – Ардашев поднялся с кресла что какое-то известие или событие вынудило Метродотеля на определенные шаги, в результате которых его пытали, а потом и убили. А другой преступник срочно выехал в Новороссийск. Если мы сумеем понять, о каком событии идет речь, то отыщем мотив главного злодеяния – сирич убийства поссы. Я уверен, что его давно нет в живых. Здесь, как вы заметили, я иду против логики. Сначала ищу мотив, и только от него перехожу к поискам подозреваемого. Не спорю, возможно, это тупиковый путь. Мотивы могут быть разные, но правильный только один. К сожалению, другого способа раскрыть исчезновение профессора я пока не вижу. «Но ведь могло быть и совсем иначе, любезный Клим Пантелеевич!» Семевзоров прокашлялся и продолжил. Допустим, я и есть преступник. У меня в Новороссийске живет знакомец, который, получив вечером телеграмму от меня из Туапсе с условным знаком, словом или цифрой, утром следующего дня шлет телеграмму в Туапсе с уже известным текстом на адрес гостиницы Европа для господина Ардашева, якобы от имени профессора Посса. Просто так за какую-то небольшую плату и согласно прежней договоренности. И он даже и знать не будет, кто такой Ардашев и для чего нужна такая телеграмма. В таком случае я уже расправился с поссой, спрятал труп, либо держу посс в заперти, как заложника, до получения выигрыша в лотерею. Потом я убиваю Митродотеля, мотив пока нам не ясен, А чтобы всех сбить с толку, из Новороссийска пришла сегодняшняя телеграмма. В результате я никуда не уезжал. Постся убит или в Я могу контролировать ситуацию и наблюдать за вами. Я везде, и я невидим. И каждый из них... Он показал пальцем на постояльцев и портье. «Может оказаться преступником». Семивзоров повернулся к приставу. «Как вам такой вариант, проф. Нилович?» «Не исключено», — кивнул Доброго. «Прошу прощения, господа. Привезли почту, и прямо сейчас станет ясно, добился ли злодей своей цели или нет», — сказал Ардашев и направился к стойке. Купил несколько газет и вернулся. Раскрыв одну из них, прочитал. Ну вот, прямым текстом, сенсационный выигрыш в большую благотворительную с высочайшего соизволения лотерею «Тюльпан». Счастливец угадал шесть номеров из сорока четырех. Небывалый результат. Победитель уже протелефонировал нам. Ждем будущего обладателя 50 тысяч рублей в конторе по ниже указанному адресу. Неужели профессор все-таки жив? Пристав вскочил от удивления и замер, став похожим на один большой вопросительный знак. «Уверен, что нет, раз вторая часть билета в руках у преступника», ответил Ардашев. «Допустим, но как он мог так быстро добраться из Новороссийска в Санкт-Петербург?» спросил судья. «Новороссийск не туапсе, мог протелефонировать и в столицу», предположил Пристав. «Надобно срочно связаться с полицией Санкт-Петербурга и в случае появления получателя выигрыша задержать последнего до выяснения всех обстоятельств получения лотерейного билета». «Если ко мне нет больше вопросов, разрешите откланяться», — проговорил Ардашев. «Вы свободны. Тем не менее, Клим Пантелеевич, мы надеемся, что вы будете согласовывать с нами». «Любые действия по расследованию этого дела!» Пытаясь придать голосу официально холодный оттенок, выговорил Семивзоров. «Безусловно, честь имею», изрек присяжный поверенный и удалился. День, начавшийся с неприятного стука в дверь, ничего хорошего не принес Читиардашевых и дальше. Дождь лил, не останавливаясь, море штормило. Солнце время от времени делало робкие попытки выглянуть из-за туч, но тут же исчезало. Непогода точно решила отыграться на горожанах за все их грехи. Оставалось лишь находиться в номере и читать книги. За ужином Клим Пантелеевич заказал бутылку цинандали князя Андронникова. Официант, мастер своего дела, возникал из ниоткуда. Он разливал вино по бокалам и опять исчезал. Казалось, он где-то рядом, но в действительности у стола его не было. Появившись так же неожиданно в очередной раз, он произнес. «Сударь, вам письмо. Пришло еще днем, но вот только сейчас вспомнили. Приносим искренние извинения». «Благодарю». Обратного адреса не было. Почтовый штемпель погасил Марку вчерашним числом. Письмо было отправлено из Туапсе. Адрес был выполнен машинописью Гостиница Европа ПП Ардашеву КП. Лично, Клим Пантелеевич взял с подноса канцелярский нож и вскрыл брюхо конверта. Текст, набранный на печатной машинке, гласил: Сегодня в 10 пополудни на пересечении крепостной и набережной Получите сведения о профессоре Поссе. «За пятьсот рублей. Приходите». Клим Пантелеевич щелкнул крышкой «Золотого мозера. До назначенной встречи оставалось всего три четверти часа. Он убрал лист в конверт и спрятал в карман. «Что это, Клим? От кого?» «Не знаю. Обещают пролить свет на исчезновение профессора». «А это не опасно?» Вероника Альбертовна тревожно забегала глазами. «Не волнуйся. Встреча пройдет в людном месте. Там же дождь!» «Он почти закончился. Найму извозчика. Все будет хорошо, дорогая, не беспокойся. Ложись спать и не жди меня. Разговор может затянуться». Супруги поднялись в номер, но через пять минут Клим Пантелеевич уже спускался вниз на выход. Слежку за собой присяжный поверенный заметил сразу, и потому щедро расплатился с извозчиком вперед и объяснил, каков будет маршрут. Фаитон, шедший позади, не отставал. Сажений за 200 до назначенного места перед поворотом с Альшевской улицы на крепостную, Ардашев велел кучеру перейти на шаг. Быстро спрыгнув с пролетки, он прижался к дверям дома так, что свет от фонаря на него не падал. Коляска продолжила двигаться дальше. За ней простучал колесами другой фаетон. Ардашев, ускоряя шаг, проследовал за ним. Скрываться не было нужды, потому что полок впереди идущего экипажа закрывал пассажиру задний обзор. Повернув на крепостную, адвокат увидел, как нанятый им фаетон остановился в уговоренном месте на набережной. Сожжений за двадцать стала и вторая коляска. Очевидно, преследователь раздумывал, как поступить. Когда Ардашеву оставалось дойти не более пяти сожжений до последней коляски, из нее вышел человек в брезентовом плаще с капюшоном. Кучера он отпустил. Клим Пантеревич раскрутил трость так, чтобы можно было вынуть кинжал одним движением. «Мил человек, не меняли ли ищешь?» — крикнул присяжный поверенный, приближаясь к незнакомцу. Тот обернулся и выставил нож. Ардашев шел прямо на него, расстояние уменьшалось. В этот момент адвокат сделал последний поворот ручкой трости и в руке сверкнул длинный клинок. Противник в нерешительности остановился, но было поздно. Фехтовальный выпад Ардашева застал его врасплох, Остриё ударило нападавшему в горло. Он выронил нож, припал на колено и замертво повалился на землю. Кровь хлистала фонтаном, растекаясь на небольшие ручейки, смешанные с бежавшей по мостовой дождевой водой. Извозчик Кардашева, видевший схватку, от страха взмахнул вожжами и понесся по набережной. Просить его остановиться было бесполезно. Клим Пантелеевич осмотрел труп покойнику было лет сорок в карманах оказалось всего пять рублей колода дешевых карт пачка папирос до спички он вытер клинок об одежду убитого и закрутил в ножны неожиданно показалась чья то пролетка возница был один послушай любезный крикнул адвокат а смотай ка на перцовскую горку привези полицейского скажи мол, убийство здесь а я пока труп по караулю Я мигом вашества отозвался кучер и стеганул лошадей.